Глава Как-то летним утром Скарлет сидя у окна своей спальни, мрачно наблюдала за вереницей повозок и следовавших за ними колясок, переполненных молодыми жизнерадостными девушками, дамами постарше и мужчинами в военной форме. Все это двигалось по персиковой дороге, направляясь в поля и леса за декоративной зеленью для предстоявшего в этот вечер благотворительного базара в пользу госпиталей. Под густым навесом ветвей, пронизанных лучами солнца, красная дорога казалась пятнистой от мерцающих бликов и теней, а копыта животных поднимали в воздух маленькие красные облачка пыли. В первой повозке сидело четверо здоровенных негров с топорами. На них была возложена обязанность нарубить побольше веток вечно зеленых деревьев, очистив их от лиан, а в глубине повозки виднелась груда огромных, покрытых салфетками корзин со снедью, дубовых лукошек с посудой и дюжина дынь. Двое негров, вооружившись один банджо другой губной гармошкой, с жаром наяривали собственный вариант популярной песни «Хочешь жизнь не зря прожить, в кавалерию ступай». Следом за ними двигалась праздничная процессия экипажей. Девушки все были в пестрых летних платьях, в шляпах и митенках, с маленькими зонтиками в руках для защиты от солнца. Дамы более почтенного возраста восседали довольные, безмятежно улыбающиеся, выздоравливающие воины, отпущенные из госпиталей, сидели в тесных колясках между стройными девушками и дородными матронами, продолжавшими хлопотливо окружать их заботой. Смех шутки, перекличка голосов, летящих от одного экипажа к другому. Офицеры, сопровождавшие дам верхом, заставляли лошадей идти вровень с колясками Скрипели колеса, звенели шпоры, блестели на солнце галуны, колыхались веера, покачивались зонтики, пели негры. Все ехали по персиковой дороге за город, на сбор зелени, на пикник с дынями. — Все, — угрюмо думала Скарлет, кроме меня. Проезжая мимо, они приветливо кричали ей что-то и махали руками. И она по мере сил старалась любезно отвечать на приветствие, но это было нелегко. Где-то в груди маленьким злым зверьком зашевелилась боль, подкатила к горлу, сжалась комком и притаилась, чтобы того и гляди раствориться в слезах. Все едут на пикник, все, кроме нее. А вечером все пойдут на благотворительный базар и на бал, все, кроме нее. Кроме нее и кроме Мелли и тетушки Питти, и еще двух-трех таких же невезучих, которые тоже в трауре. Но для Мелли и Питти это словно бы и не имело значения. У них как будто ни на секунду не возникало желания идти туда. А вот у Скарлетт возникло. Ей захотелось мучительно, захотелось попасть на этот базар. Это же, в конце концов, просто несправедливо. Она трудилась, не покладая рук. Она сделала вдвое больше, чем любая другая девушка в городе для подготовки к этому базару. Она вязала носки и детские чепчики, шали и шарфы и плела ярды кружев, и расписывала фарфоровые туалетные коробочки и флаконы, и вышла с полдюжины диванных подушек, украсив их флагом конфедерации. Звезды, правду сказать, получились чуточку кривоватые, и одни с шестью и даже семью зубцами, а другие почти круглые, как блин, но общее впечатление было превосходно. Вчера она до полного изнеможения работала в старой пыльной казарме, украшая розовыми, желтыми, зелеными кисейными драпировками, выстроенные вдоль стен киоски. Это была поистине тяжелая работа, да еще под наблюдением дам из комитета, словом, ничего веселого. Да и вообще она не получала никакого удовольствия от общения с миссис Мэри Уэзер, миссис Элсинг и миссис Уайтинг, которые пытались распоряжаться ею, словно какой-нибудь негритянкой. И к тому же без конца похвалялись успехами своих дочек. В довершение всех бед она до пузырей обожгла себе пальцы, помогая тете Пите и кухарке, печь слоеные пирожки для лотереи. А теперь, наработавшись как негр на плантации, она, видите ли, должна скромно отойти в тень именно в ту минуту, когда для всех начинается веселье. Как несправедливо обошлась с ней судьба, сделав ее вдовой с маленьким ребенком, плач которого доносится из соседней комнаты и лишив всех удовольствий и развлечений. Всего лишь год назад она танцевала на балах, носила яркие платья, а не эти траурные одеяния. и никогда не имела меньше трех женихов сразу, ведь ей же всего семнадцать лет, и она еще не успела натанцеваться в волю. Нет, это несправедливо. Жизнь проходила мимо, по длинной летней тенистой дороге, в мелькане серых мундиров и цветастых платьев, под звон банджо и шпор. Она старалась обуздать себя, и не слишком призывно улыбаться и махать рукой знакомым мужчинам, тем, которых выхаживала в госпитале.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 «Ох, тетя Питти, ну, пожалуйста, не плачьте!» «Боже мой! Теперь я и вас навела до слез!» всхлипнула тетушка Питти Пэт и с чувством облегчения полезла в карман юбки за носовым платком. Твердый комок, стоявший у Скарлет в горле, уступил, наконец, место слезам, и она заплакала громко, на взрыв, но не по-бедному, Чарли, как полагала тетушка Питти Пэт, а по затихавшему вдали смеху и скрипу колес.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 Раздражение от того, что никто ее не понимает, сковали, по счастью, Скарлет, язык, иначе с унаследованной от Джералда привычкой не стесняться в выражениях она выложила бы напрямик все, что накопилось у нее на сердце. Мелани погладила ее по плечу, а тетя Питти заковыляла к окну, чтобы опустить жалюзи. — Не надо! — яростно вскричала вдруг Скарлет, поднимая от подушки красное, опухшее от слез лицо. — Не опускайте! Я еще не умерла, хоть лучше бы мне умереть! О, пожалуйста, уйдите, оставьте меня одну. Она снова воткнулась головой в подушку и шепотом посовещавшись друг с другом, обе дамы на цыпочках удалились. Скарлетт слышала, как Мелани, понизив голос говорила тете Пити, когда они спускались с лестницы. Тете Питти, прошу вас, не надо при ней упоминать о Чарльзе. Вы же знаете, как тяжело это на нее всегда действует. У бедняжки делается такое странное выражение лица. Мне кажется, она каждый раз... с трудом удерживается от слез. Мы не должны усугублять ее горе. В бессильной ярости Скарлет снова заколотила ногами по одеялу, ища и не находя достаточно крепких слов, чтобы выразить душившую ее злобу. — Пропади все пропадом! — выкрикнула она наконец и почувствовала некоторое облегчение. И как только не может так спокойно сидеть дома... не снимать траура по брату и отказываться от всяких развлечений. Ей же всего восемнадцать лет. Мелани словно не замечает, что жизнь проносится мимо под звон банджо и шпор. Или это ее не трогает? Да она просто бесчувственная деревяшка, — думала Скарлетт дубася кулаком по подушке. У нее никогда не было столько поклонников, как у меня. Ей и терять нечего. К тому же у нее есть Эшли, а у меня? У меня никого. И, разбередив еще сильнее свои раны такими мыслями, она снова залилась слезами. В угрюмом ожесточении просидела она в спальне до обеда, и зрелище возвращавшихся с пикника повозок, нагруженных сосновыми ветками, вьющимися растениями и папоротником, отнюдь не помогло развеять ее тоску. У всех был усталый, но счастливый вид, и все снова улыбались и махали ей, и она уныло отвечала на их приветствие. Жизнь ничего не сулила впереди, и жить дальше явно не имело смысла. Избавление пришло с самой неожиданной стороны. Когда после обеда все улеглись вздремнуть, к дому подъехала коляска с миссис Мэри Уэзер и миссис Элсинг. Пораженные таким неурочным визитом Мелани Скарлет и тетушка Питипет вскочили из кровати, поспешно зашнуровали свои корсажи, пригладили волосы, и спустились в гостиную. — У миссис Боннел! дети заболели корью, — заявила с порога миссис Мэри Уэзер, всем своим видом давая понять, что считает миссис Бонел целиком ответственной за то, что это случилось. — А барш Маклюр вызвали в Виргинию сообщила миссис Элсинг, умирающим голосом томно обмахиваясь веером и, в свою очередь, давая понять, что это, как в общем и все прочее, мало ее интересует. «Даллас Маклюр ранен? Какое несчастье!» — в один голос воскликнули хозяйки дома. «Бедный Даллас!» «Да нет, легко, в плечо!» — сухо уточнила миссис Мэрриуэзер. «Но надо же, чтобы это случилось именно сейчас! Девочки уезжают на север, чтобы доставить его домой. Однако, бог мне свидетель, у нас нет времени сидеть тут и чесать языком. Нам надо ехать развешивать зелень!» Пити, вы и Мелани нужны нам сегодня вечером, чтобы занять место миссис Бонелла и девочек Маклюр». «Но, Долли, это же невозможно!» «Не говорите мне, пожалуйста, невозможно, Питти Пет Гамильтон», — воинственно заявила миссис Мэри Уэзер. «Вы должны приглядывать за неграми, которые будут разносить прохладительные напитки, вместо миссис Бонелл. А Мелли будет сидеть в кеске девочек Маклюр». «Но мы же...» — Не можем. Еще не прошло годы, как бедный Чарли. — Я разделяю ваши чувства. Но нет жертвы, которую нельзя было бы принести во имя нашего дела. Нежно пропела миссис Элсинг, отметая все возражения. — Да, конечно, мы рады помочь. Но разве вы не можете и посадить в киоск какую-нибудь молоденькую хорошенькую девушку? Миссис Мэриозер фыркнула, издав трубный звук. Нечто непостижимое творится с молодыми девицами в наши дни. У них нет ни малейшего чувства долга. У всех девушек находятся какие-то отговорки, чтобы не сидеть в киосках. Я, разумеется, вижу их насквозь. Они просто боятся, что это помешает им флиртовать с офицерами только и всего. Да и новые платья не будут видны за прилавком. — Как бы я хотела, чтобы этот контрабандист... Как его... — Капитан Батлер, — подсказала миссис Элсинг. чтобы он привозил побольше медикаментов и поменьше кринолинов и кружев. Если я увижу сегодня хоть одно новое платье, это значит, что он привез их десятка-два. Капитан Батлер, я уже слышать не могу этого имени. Словом, Питти, у меня нет времени припираться с вами, вы должны прийти и точка. Все вас поймут. К тому же никто вас и не увидит в задней комнате. И Мэлли тоже не будет слишком бросаться в глаза. Киоск этих бедняжек, девочек Маклюр, находится в самой глубине». и он не слишком хорошо разукрашен, так что никто и не обратит на вас внимания. «Мне кажется, мы непременно должны пойти и помочь», — сказала вдруг Скарлетт, изо всех сил стараясь скрыть, как она этого жаждет, и придать лицу спокойное серьезное выражение. «Уж такую-то малость мы можем сделать для госпиталя». Ни одна из приехавших дам ни разу не упомянула ее имени, и они, резко обернувшись, воззрились на нее. Как бы остро не нуждались они в помощи, им даже в голову не приходило просить вдову, меньше года носящую траур, принять участие в столь многолюдном сборище. Скарлетт ответила на их молчаливое изумление детским, простодушным взглядом, широко раскрытых невинных глаз. Мне кажется, мы все трое должны помочь. Чем можем? Я посижу с Мелли в киоске. По-моему, это как-то лучше для нас обеих, если мы будем вместе, а не порознь. Тебе не кажется, что так лучше, Мелли? Права. Беспомощно пробормотала Мелли. Мысль о том, чтобы еще не сняв трауру появиться в публичном собрании, была для нее столь дикой, что она растерялась. Скарлет права, поспешила заявить миссис Мэриуэйзер, заметив колебание Мелани. Она встала, оправила кринолин. Вы обе, все вы должны прийти помочь. И, пожалуйста, Питти, не пытайтесь снова пускать в ход свои отговорки. Подумайте лучше о том, как госпиталь нуждается в деньгах для новых и медикаментов И я знаю, Чарльзу было бы приятно, что вы помогаете делу, за которое он отдал жизнь. — Ну, хорошо, — беспомощно пробормотала тетушка питти как всегда пасуя перед более сильным, чем у нее, характером. — Если вы считаете, что люди не осудят... «Какое счастье! Просто не верится! Просто не верится!» — пела в душе у Скарлет, когда она незаметно скользнула в задрапированный розовый и желтый кисьей киоск, предназначавшийся для барышень Маклюр. И все-таки она здесь. После целого года траура, уединения, приглушенных голосов, сводящей с ума скуки, она на вечере, самом большом вечере, какой когда-либо устраивался в Атланте. Она снова видит множество людей, огни и слышит музыку, может полюбоваться на красивые наряды, кружева, ленты, все, что этот пресловутый капитан Батлер привез, прорвавшись сквозь блокаду из своего последнего плавания. Она опустилась на один из маленьких табуретов за прилавком и окинула взглядом длинный зал, который до этого вечера был всего лишь безобразной голой учебной казармой. Как должны были потрудиться сегодня дамы, чтобы сделать его таким нарядным? Теперь он выглядел прелестно. Сюда, подумалось, ей собрали, должно быть, все подсвечники и канделябры со всей Атланты. Серебряные, с дюжиной тонких, изогнутых консолей. Фарфоровые, с очаровательными фигурками, украшающими основания, Старинные бронзовые шандалы, строгие, величественные, со множеством свечей всех цветов и размеров, благоухающих восковницей. Свечи стояли на длинных, декорированных цветами столах и на пирамидах для винтовок, вытянувшихся вдоль всех стен.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 почтенных Матрон и дуэний. Все стены, окна, все затянутые разноцветные кисье и киоски украсились гирляндами плюща, дикого винограда и сосапорили. Длинные гибкие плети падали каскадом. И повсюду среди этой зелени на красно-синих флагах и флажках сверкали звезды конфедерации. Подмостки для музыкантов были оформлены с особенным вкусом. Звездчатые флажки и растения в горшках и катках почти скрывали их от глаз, и Скарлет без труда догадалась, что все эти герани, колеусы, водосборы, олеандры и бегонии были принесены сюда из разных домов со всех концов города. Даже четыре сокровища миссис Элсинг ее четыре каучука-носа заняли почетное место по углам подмостков. С убранством же противоположного конца залы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 Девушки в ярких платьях с огромными кринолинами, из-под которых выглядывали кружевные панталончики, словно стая пестрых бабочек, разлетелись во все концы зала. Обнаженные хрупкие белые плечики, нежные округлые очертания грудей, чуть прикрытых кружевными рюшами, кружевные мантильи, небрежно наброшенные на полусогнутые руки, веера, разрисованные или расшитые стеклярусом, веера из лебяжьих перьев, из павленьих перьев, подвешенные к запястьям на тоненьких бархатных ленточках. Темные, гладко зачесанные вверх над ушами волосы, стянутые на затылке тугим, тяжелым, уложенным в сетку узлом, кокетливо-горделиво оттягивающим голову назад. Пушистые масса золотистых, танцующих над долбом, не спадающих на шее локонов, в обрамлении золотых подвесок, танцующих с локонами в лад. Шелк, кружева, тесьма, ленты — все контрабандное.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 и белые марлевые повязки на голове, резко оттенявшие их загорелые обветренные лица. Кое-кто был даже на костылях, и какой гордостью сияли глаза сопровождавших их девушек, старавшихся приладиться к подпрыгивающим движениям своих кавалеров. Особенно ярким многоцветным пятном, затмевавшим все наряды дам, выделялся в толпе зуав из Луизианы. маленький, с улыбающийся, с рукой в лупке на черной шелковой перевязи, в широких, белых в синюю полоску шароварах, кремовых гетрах и коротком, плотно обтягивающем торс, красном мундире. Он был похож не то на заморскую тропическую птицу, не то на обезьянку. Его звали Рене Пикар, и он был главным претендентом на руку Мейбел Мэрюэзер. «Да, похоже, сегодня сюда прибыли все раненые из госпиталей. Во всяком случае, все, кто мог ходить, а также все, приехавшие с фронта на побывку или отпущенные по болезни, и все железнодорожные и почтовые служащие, и весь персонал госпиталей, и все, кто работал в интендантской службе от Атланта до Мейкона. Как довольны будут дамы-патронессы! Госпитали огребут кучу денег сегодня». С улицы донеслась дробь барабанов, топот ног, громкие восторженные крики кучеров затрубили в горн, и чей-то сочный бас отдал команду «Вольно!». И вот уже офицеры внутреннего охранения и милиции все в парадных мундирах поднялись по узкой лестнице и появились в зале, раскланиваясь, отдавая честь, пожимая руки. Юношам из войск внутреннего охранения война казалась увлекательной игрой. И они уповали на то, что ровно через год, если военные действия к тому времени еще продлятся, они тоже отправятся в Виргинию. А седобородые старцы, которым в эту минуту хотелось бы вернуть свою юность, молодцевато вышагивали в мундирах внутреннего охранения, озаренные светом славы своих сражающихся на фронте сыновей. В мундирах же милиции были в основном мужчины средних лет и постарше, но попадались и годные по возрасту для отправки на фронт. Эти чувствовали себя не так непринужденно, как юноши и старики, ибо люди уже начали перешептываться на их счет, удивляясь, почему они не становятся под знамена генерала Ли. Но как же зал вместит всю эту толпу? Еще минуту назад он казался таким большим и просторным, а сейчас был уже забит до отказа, и воздух теплой летней ночи стал душен от запаха одеколона, сухих духов, помады для волос. Благоухание цветов, горящих ароматных свечей и легкого привкуса пыли от множества ног, топчущих старый дощатый пол казармы. В шуме и гуле голосов тонули все слова. А старик Левисловна, подхваченный всеобщим радостным возбуждением, вдруг оборвал на полутакте Лорену, яростно прошелся смычком по струнам, и оркестр, что было мочи, грянул голубой заветный флаг. Сотни голосов подхватили мелодию, И слились в восторженном ликующем гимне. Горнист из внутреннего охранения, вскочив на подмостки, затрубил Влад с оркестром, и, когда серебристые звуки горно призывно поплыли над поющей толпой, холодок восторга пробежал у людей по спинам, и обнаженные плечи женщин покрылись от волнения мурашками. Ура, ура, ура! Да здравствует юг и его права! Взвесься выше флаг голубой, с одной заповедной звездой. Запели второй куплет.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 Салчной завистью смотрела она на проплывавшие мимо нарядные платья. Сливочно-желтое муаровое, украшенное гирляндами розовых бутонов. Алое атласное, она насчитала на нем восемнадцать оборочек, обшитых по краям узенькими черными бархатными ленточками. А на эту юбку пошло не меньше десяти ярдов бледно-голубой тафты, поверх которой пенятся каскады кружев, а эти полуобнаженные груди с соблазнительно приколотыми у глубокого декольте цветами.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 — Что ты, Мелани? Ты знаешь, что я права, Скарлет. Я же не имею в виду подростков и стариков. Но большинство солдат милиции вполне способно стрелять из винтовок, чем им и следовало бы заняться, не теряя ни минуты. — Но... — Послушай, — начала Скарлет, которая никогда над этим вопросом не задумывалась, — кто-то же должен оставаться дома, чтобы... Она старалась припомнить, что говорил ей у Гинин,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 Взяв ее черный веер с прилавка, он принялся заботливо, о, чрезмерно, подчеркнуто заботливо, обмахивать ее. Лицо его было серьезно, но в глазах все еще плясали насмешливые искорки. — По-моему, здесь слишком душно, — сказал он. Неудивительно, что мисс Охара стала дурно. Разрешите мне проводить вас к окну? — Не надо! — ответ Скарлетт прозвучал так резко, что Мелани с удивлением на нее поглядела. — Эта дама теперь уже не мисс О'Хара, а миссис Гамильтон. Она стала моей сестрой, — сказала Мелани, мельком одарив Скарлет нежным взглядом. Скарлет казалось, что она сейчас задохнется. В такое бешенство привело ее выражение смуглого пиратского лица этого капитана-контрабандиста Батлера. — К обоюдному я убежден счастью обеих прелестных дам, — сказал капитан Батлер с легким поклоном. Это был обычный, подобающий случаю комплимент, но Скарлетт почудилась, что он вложил в него прямо противоположный смысл. «Ваши супруги, я надеюсь, присутствуют на этом праздничном торжестве. Я был бы счастлив возобновить наше знакомство». «Мой муж сейчас в Виргинии», — сказала Мелани, гордо вскинув голову. «А Чарльз?» Голос ее дрогнул, и она не договорила. «Он умер в лагере», — жестко произнесла Скарлетт. словно отрубила, когда этот субъект оставит их в покое. Мелани снова с удивлением на нее поглядела, а капитан Батлер жестом выразил свое раскаяние за необдуманный вопрос. — Милые дамы, как я неловок. Прошу простить мою бестактность. Я человек пришлый, но позвольте мне выразить уверенность, что тот, кто пал за родину, будет жить вечно. И это должно служить вам утешением. Мелани улыбнулась ему сквозь слезы. А Скарлет чувствовала, как гнев и бессильная ярость шевелятся в ее груди, когтя ее, словно хищный зверь. Снова он, как подобает джентльмену, произносил вежливые слова соболезнования, но сам не верил в них ни на грош. Этот человек издевается над ней. Он знает, что она не любила Чарльза. А Мелани, конечно, слишком глупа, чтобы прочесть его истинные мысли. О, Господи! Лишь бы еще кто-нибудь не сумел их прочесть. Внезапно подумала она с ужасом. А что, если он расскажет о том, чему был свидетелем? Как можно знать, на что способен человек, если он не джентльмен. Какой меркой его мерить? Она подняла на него глаза. Он продолжал обмахивать ее веером, но она уловила насмешливо сочувственную ухмылку в углах его рта. И что-то еще в его взгляде придало ей мужество, усилив неприязнь к нему. Она вырвала веер у него из рук. Я прекрасно себя чувствую. сказала она резко. Совершенно необязательно портить мне прическу. Скарлет, дорогая. Капитан Батлер, вы не должны обижаться на нее. Она. Она всегда так сама не своя, когда при ней упоминают имя нашего бедного Чарльза. И, вероятно, нам все же не следовало сегодня приходить сюда. Вы видите мы еще в трауре, и все это веселье, эта музыка слишком тяжкое испытание для бедной малютки. О, я понимаю. — проговорил он с подчеркнутой серьезностью. Повернувшись к Мелани, он пристально поглядел на ее встревоженное лицо, встретил взгляд ее ясных глаз, и в чертах его смуглого лица произошла еле уловимая перемена. Они смягчились, и невольное уважение промелькнуло в его взгляде. — Мне кажется, вы очень сильная духом женщина, миссис Уилкс. — А обо мне ни слова, — раздраженно подумала Скарлетт. Меланя смущенно улыбнулась. «Ну что вы, капитан Батлер, просто комитет попросил нас обеих посидеть в киоске, потому что в последнюю минуту вам нужна наволочка для диванной подушки? Вот, очень красивая, с флагом!» Она повернулась к трем кавалеристам, появившимся перед киоском. На секунду у нее мелькнула мысль, что этот капитан Батлер вполне приятный человек. Потом она пожалела, что между ее юбкой и стоявшей возле киоска плевательницей нет другой, более основательные преграды кроме драпировки из киссии ибо янтарно желтые комочки кавалерийской табачной жвачки далеко не так точно попадали в цель как пули кавалерийских пистолетов но она тут же забыла и про капитана батлера и про скарлет и про плевательницу увидев новых покупателей столпившихся у киоска скарлет молча сидела на табурете обмахиваясь веером и страстно желая чтобы капитан батлер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 Ред Батлер, стоявший небрежно о прилавок, негромко сказал, обращаясь к Скарлет: "Какой высокопарный козел, верно?" Скарлет ужаснулась. Такое святотатство по отношению к самому уважаемому гражданину Атланты. Она с укором взглянула на Батлера. Но доктор с его длинными седыми трясущимися бакенбардами был и впрямь похож на козла. И она с трудом подавила смешок. Однако это не все. Наши добрые дамы-попечительницы, принесшие облегчение стольким страждущим одним прикосновением своих прохладных рук к их пылающим лбам и вырвавшие из когтей смерти столько раненых в битвах за права юга, знают, каковы наши нужды. Я не стану их перечислять. Нам нужны деньги, чтобы закупать медикаменты в Англии. И здесь среди нас находится сейчас неустрашимый флотоводец». «Не раз в течение целого года успешно прорывавший блокаду наших портов и готовый прорвать ее снова, дабы доставить потребные нам материалы, капитан Ред Батлер!» Застегнутый врасплох знаменитый контрабандист, тем не менее, отвесил элегантный поклон. «Не слишком ли нарочито элегантный, если вдуматься, промелькнула Ускарлет в уме?» Казалось, он был преувеличенно любезен, потому что слишком глубоко презирал всех собравшихся здесь. Раздались бурные аплодисменты, а дамы, в углу вытянув шеи, уставились на капитана. Так вот, оказывается, с кем кокетничает вдова Чарльза Гамильтона. А ведь еще и года не прошло, как схоронили этого беднягу. — Нам нужно золото, и я обращаюсь с просьбой о пожертвовании, — продолжал доктор. — Да, я прошу жертвы. Но жертвы ничтожно малы в сравнении с теми, какие приносят наши смельчики в серых мундирах. Даже я бы сказал, смехотворно малой. Я прошу вас, дамы, пожертвовать вашими драгоценностями. Я прошу, о нет. Это просит конфедерация. Это конфедерации нужны ваши драгоценности, и я уверен, что никто из вас не ответит ей отказом. Как красиво сверкают драгоценные камни на прелестных ваших запястьях. как изумительно хороши золотые броши на корсажах наших патриоток. Но все сокровища Индии померкнут перед ослепительной красотой вашей жертвы. Золото пойдет в плавильню, а драгоценные камни на продажу, и на вырученные деньги будут куплены лекарства и все необходимое для врачевания. Итак, уважаемые дамы, сейчас двое наших, излечившихся от своих ран храбрецов, обойдут вас с корзинками в руках и... Буря аплодисментов и взволнованные восклицания заглушили его слова. С чувством глубокого облегчения Скарлетт прежде всего подумала о том, что вдовий и наряд не позволил ей, слава тебе, Господи, надеть ни своих любимых золотых серег, ни тяжелой золотой цепи, полученной в подарок от бабушки Рубияр, ни золотых с черной эмалью браслетов, ни гранатовой броши. Она смотрела, как маленький зуав с дубовым лукошком в здоровой руке, обходят ту часть зала, где находится ее киоск. И как все женщины, и старые, и молодые, весело, торопливо стягивают с рук браслеты, притворно взвизгивают от боли, вынимая серьги из ушей и помогают друг другу разъять тугие замочки драгоценных колье или открепить от корсажа брошь, позвякивание металла, возгласы. «Постойте, постойте, вот я уже отцепила!» Мэбл, Мэри Уэзер Стягивала с рук парные браслеты, охватывавшие запястья и руки выше локтей. Фенни Элсинг, воскликнув, «Мама, позволь мне!» снимала с головы золотую, обсыпанную мелким жемчугом диадему, фамильную драгоценность, передававшуюся из поколения в поколение. И всякий раз, как новое пожертвование падало в лукошко, раздавались восторженные возгласы и аплодисменты. Маленький Зуав, улыбаясь, приближался теперь к их киоску. Висевшая на локте лукошка уже оттягивала ему руку, и когда он проходил мимо Ретта Батлера, в Лукошка небрежным жестом был брошен тяжелый золотой портсигар. Зуав поставил лукошка на прилавок, и Скарлет беспомощно развела руками в знак того, что у нее ничего нет. Она была сконфужена, оказавшись единственной женщиной, которой нечего было пожертвовать, и тут блеск массивного обручального кольца приковал к себе ее взгляд. На какой-то миг в памяти всплыл образ Чарльза, смутно вспомнилось, какое у него было лицо, когда он надевал кольцо ей на палец, но воспоминание это тотчас потускнело, разрушенное мгновенно вспыхнувшим чувством раздражения, постоянным спутником всех ее воспоминаний о Чарльзе. Ведь кто как не он был повинен в том, что жизнь для нее кончена, что ее раньше времени считают старухой. Она резко рванула кольцо с пальца, но оно не поддавалось. Зуаф уже повернулся к Мелани, «Постойте — Постойте! — вскричала Скарлет. У меня что-то есть для вас! Кольцо, наконец, соскользнуло с пальца, и, обернувшись, чтобы бросить его в лукошко, полное колец, браслетов, часов, цепочек и булавок для галстуков, она почувствовала на себе взгляд Ретта Батлера. Легкая усмешка тронула его губы. С вызовом, отвечая на его взгляд, она бросила кольцо поверх груды драгоценностей. — О, моя дорогая! — прошептала Мелани, сжимая ее руку. Глаза ее сияли гордостью и любовью. Моя маленькая мужественная девочка. Пожалуйста, обождите, лейтенант Пикар. У меня тоже найдется кое-что для вас. Она старалась снять обручальное кольцо, с которым не расставалась ни разу с той минуты, как Эшли надел ей это кольцо на палец. Скарлет лучше других знала, как оно ей дорого. Кольцо снялось с трудом, и на какое-то мгновение она зажала его в своей маленькой ладони, а потом тихонько опустила в корзину. Зуав направился к Матронам, сидевшим в углу, а Скарлетт и Мелани, стоя плечом к плечу, глядели ему вслед. Скарлетт, вызывающе откинув голову, Мелани с тоской более пронзительной, чем слезы. И ни то, ни другое не укрылось от человека, стоявшего рядом. — Если бы ты не отважилась на это, я без тебя и подавно никогда бы не смогла, — сказала Мелани, обнимая Скарлетт за талию и нежно прижимая к себе.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 когда покупатели ушли. — Миссис Мэри Уэзер, я заметила, не сводила с тебя глаз, а ты ведь знаешь, дорогая, как она любит посудачить. — Этот человек совершенно невыносим. Невоспитанная деревенщина, сказала Скарлет. А старуха Мэри Уэзер, пускай себе судачит. Мне надоело прикидываться дурочкой для ее удовольствия. — Ну что ты права? Скарлет — Скарлет! воскликнула чрезвычайно скандализованная Мелани. — Тише, — сказала Скарлет.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 «Виргинская кадриль! Кавалеры приглашаю дам!» И оркестр грянул лучшую, любимейшую из всех мелодий — Дикси. «Как вы посмели привлечь ко мне всеобщее внимание, капитан Батлер?» «Но, дорогая миссис Гамильтон, вы совершенно явно сами к этому стремились. Как вы посмели выкрикнуть мое имя на весь зал?» «Но вы же могли отказаться». «Я не имела права. Ради нашего дела?» — Я я не могла думать о себе, когда вы предложили такую уйму денег, да еще золотом. Перестаньте смеяться, на нас все смотрят. — Они все равно будут на нас смотреть. И бросьте эту чепуху насчет дела, со мной это не пройдет. Вам хотелось потанцевать. Я предоставил вам такую возможность. Это пробежка последней фигуры кадрили, верно? — Да, конечно. Танец окончен, и я хочу теперь посидеть. — Почему? Я отдавил вам ногу? — Нет, но при меня начнут судачить. — А вам, положа руку на сердце, не все равно? — Ну, видите ли... — Какое в этом преступление? Почему бы не протанцевать со мной вальс? — то если мама когда-нибудь узнает. — Все еще ходите на помочах у вашей матушки. — У вас необыкновенно отвратительное свойство издеваться над благопристойностью, превращая ее в непроходимую глупость. — Но это же и в самом деле глупо. Разве вам не все равно, если о вас судачат? — Да, конечно, но я не хочу об этом говорить. — Слава богу, уже заиграли вальс. От кадрили у меня всегда дух захватывает. — Не уклоняйтесь от ответа. Разве вам не безразлично, что говорят о вас эти женщины? — Раз уж вам так хочется припереть меня к стенке, хорошо. — Да, безразлично. — Но считается, что это не должно быть безразлично. Только сегодня я не хочу с этим мириться. — Браво. Вы, кажется, начинаете мыслить самостоятельно. До сих пор вы предпочитали, чтобы за вас думали другие. В вас пробуждается жизненная мудрость. Да, но если бы вы возбуждали себя столько толков, как я, вы бы поняли, до какой степени это не имеет значения. Подумайте хотя бы, во всем Чарльстоне нет ни одного дома, где я был бы принят. Даже мой щедрый вклад в наше праведное и святое дело не снимает с меня этого запрета. Какой ужас. Да вовсе нет. Только потеряв свою так называемую репутацию, вы начинаете понимать, какая это обуза и как хороша приобретенная такой ценой свобода. Вы говорите чудовищные вещи. Чудовищные, потому что это чистая правда. Без хорошей репутации превосходно можно обойтись при условии, что у вас есть деньги и достаточно мужества. Не все можно купить за деньги. Кто вам это внушил?